Дату следующего действия нашей хроники мы сможем точно обозначить. Ориентиром тут является всесоюзное совещание доменщиков в Андриановке, одном из металлургических центров Донбасса. День открытия был указан в пригласительных билетах 28 октября 1957 года. Накануне в предобеденный час со скорого поезда, идущего в Минеральные воды, а пока что просекавшего Донбасс, на маленькой, почти безвестной станции Греки, где расписание предусматривало остановку лишь на одну минуту, сошел человек, видимо, решивший поохотиться. Высокие, обтягивавшие ногу и поверх колен болотные сапоги, потертая, даже побелевшая, некогда коричневая кожанка, Истрепанная темная кепка, сетка для добычи, пояс, патронтаж, двустволка в чехле за плечом. Таким было хорошо пригнанное, явно не впервой надетое снаряжение покинувшего вагон пассажира. Он соскочил легко, легкой поступью пошел, но вместе с тем казался и тяжеловесом, особенно сзади с сутуловатой широкой спины. Вот он обернулся. Нашел кого-то взглядом за окном вагона, помахал рукой. Его ясные серые глаза, ставшие сейчас почти васильковыми, свидетельствуют о прекрасном настроении. Прирожденная, чуть озорная улыбка красит загорелое с грубоватой нижней челюстью лицо. Надеемся, читатель узнал головню младшего. Это его родные места. Он родился, вырос в Андриановке. Поступил здесь в 14 лет учеником-газовщиком в доменный цех. Страстный охотник, он еще подростком, затем юношей. сходит тут поля, балки, перелески на 30-40 километров во все стороны от Андриановки. И, конечно, знает еще издавна, что отсюда из греков можно выйти напрямую к заводскому ставку. А там и к нижней колонии. Поселку, наименованному так еще в те времена, когда Андриановский завод принадлежал французскому генеральному обществу. Придется пошагать несколько часов. Ну, ему только этого и надо. Завтра, как предуведомлено в повестке дня, он выступит с сообщением. А сейчас вон с головы доменные печи. Кстати, в вагоне только о них и разговаривали. Еще бы ехали доменщики соседних двух заводов, да и ученые-братья с кафедры Чугуна Днепровского металлургического института. И, разумеется, он, директор Кураковки, был главным спорщиком. А сейчас вышел из вагона даже без записной книжки, с которой обычно не расставался. Нарочно ее не захватил, в ней мысли о заводе, задания самому себе, кое-какие еще надо вынашивать, к другим уже приложить руки. Но сегодня из этого он выключится. Пусть голову провеет, прочистит ветерок, тем более нынче он, кажется, крепко задувает. Над станцией разносится протяжный гудок отправления. Петр все еще посматривает на вагон, в котором ехал. Сквозь оконные стекла кураковцы, из них лишь двое в летах, остальных иначе не назовешь как «молодыми», кивают директору-охотнику, оставившему на их попечение свои вещи. Состав трогается, набирает ход. Еще минута-другая, и поезд уже не приметен, видны лишь далекие космы паровозного дыма. Выбираясь из пристанционного поселка, Петр с двустволкой за плечом шагает по обочине вдоль полосы асфальта, устремившейся к скрытой за горизонтом Андриановке. Туда и оттуда шумом проносятся грузовики, порой прошелестит и легковушка. День выдался солнечный, но неожиданно морозный для такой поры, да еще и с ветром. В тени, пожалуй, 3-4 градуса ниже нуля. Трава на теневом склоне кивета закуржавила. Петр идет ходка, он затем мостом он свернет в степь, направится к темнеющему невдалеке облетевшему кустарнику. Но что это? Обогнавшая Петра черная, играющая солнечными бликами, Волга вдруг резко стопорит, потом задним ходом катится к нему и снова останавливается.